Глава 6. Собачья смерть. Штурм. Максиму во что-то мерещится. Жемчужины, рассыпанные на лестнице. Таник под ковриком. Катятся ядра, свищят пули. И ещё раз о пользе безопасных булавок. Шандор снова в роли спасителя. Анизе тоже что-то мерещится. Гостиница. Золотой бык. Толпа под окнами. Искушение Бетти. Капли крови на белой ленте. Четыре тысячи загубленных жизней. Джеймс Грин прозревает будущее. Озарение. Котел с кипящим борщом. Рубиновая серьга. Вопрос повисший в воздухе. Где плеценов? Русские войска подошли утром 21 июня. На их пути встретилась крепостишка с псевдотическим названием Приют мертвецов. Генерал-фельдмаршал Поскёвич саркастически поглядел в позорную трубу на из украшенные пляшущими скелетами стены и приказал угостить приютских двухпудовыми ядрами взревели пушки, гаубицы и мортиры. Смертоносный град обрушился на фортецию. Не прошло и получаса, как крепостные стены и башни были изрыты глубокими выбоинами, а во дворе, судя по столбам чёрного дыма, начался пожар. Защитники повалили наружу и попали под убийственный рожей на огонь. Иные безрассудные смельчаки, не взирая ни на что, бросились в атаку, но полегли, не успев добежать, до русских позиций. Максимов, остававшийся до сих пор без оружия, сделал вылазку и позаимствовал у одного из погибших вполне сносный штуцер, с которым почувствовал себя гораздо увереннее. За пеленой дыма он увидел, как из крепостных ворот, распахнутых настежь, выбежал тот коногий брюнет, тащивший за руку девушку в наряде в венгерской Завивка завеса мешала разглядеть их хорошо. Максим его даже померечилось, что девушка это Анита. Но он тут же отогнал от себя взорную мысль. Анита ни за что бы не наперила на себя плебейскую одежду и не доверилась бы сомнительному хлыщу. Максимов скинул штурцер целиз брюнета, но тут же опустил дуло. Какой-то романтичный аристократ влюбился в себя глупышку крестьянку. И теперь Спасает ее от варваров. Молодец, что не бросил. Значит, и сам любит. Грех разрушать чужое счастье. Максимов проследил, как брюнет и простолюдинка прыгнули в катящуюся по дороге двуконную повозку. Она ускорила ход и скрылась за поворотом. Пусть себе едут. Подальше от войны. Приют мертвецов пал. Нападавшие не потеряли ни одного человека убитыми, и лишь семеро были ранены. Паскевич отправил внутрь небольшой отряд, с которым напросился и Максимов, в чьем сердце только что увиденная скротичная переделка разожгла давно позабытый боевой азарт. Захотелось побывать там, куда только что падали ядра и где раскачивались языки пламени. Подходя к крепости, он поднял голову и сдрогнул. На самом верху одной из башен полоскалась привязанная к ручке оконной рамы, Голубая лента. Что это могло значить? В груди у Максимова заныло. Он вспомнил брюнету с крестьянкой, уехавших на повозке. Да нет же, чушь. Такого не может быть. Но откуда предчувствие? Солдаты рассыпались по двору, а Максимов сразу направился к южной башне. Дверь была открыта. Он беспрепятственно вошел в темный колодец, попал на винтовую лестницу, И чуть не упал, наступив ногой на что-то маленькое и округлое. Нагнулся, повозил рукой по ступеньке, наткнулся на твердый скользкий шарик. Поднес к глазам. Жемчужина. Все внутри захолодело. Такие точно жемчужины, серебристого цвета, с матовым атласным блеском, были в ожерелье у Аниты, которые он сам купил ей в Париже, нынешней весной. Максим зажал находку в кулаке, зашагал выше, во все глаза, во все глаза, глядя на ступеньки под ногами. Вот ещё что-то блеснуло. Он наклонился и поднял вторую жемчужину, ровно такую, как первая. Через несколько ступеней попалась третья, а там и четвёртая, пятая. Будто кто-то нарочно умостил им дорогу наверх, как мальчик с пальчик в сказке Перро. Лента в окне. Жемчик на лестнице. Все это, безусловно, были путеводные знаки. Максим ушел, дрожа от нетерпения. Перламутровая дорожка вела ко входу в одну из комнат. Он открыл ее и сразу почувствовал, что здесь совсем недавно была она. Его любимая Нелли. Здесь не было знакомых вещей, но остался ее запах. Осталась та непередаваемая аура, которая сопровождала её повсюду и по которой Максимов мог безошибочно определить её присутствие. Как завороженный, он поднял с пола ещё одну жемчужину, последнюю. Других не было. Перед ним, у кровати с разобранной постелью, лежал плетёный коврик. Максимов сдвинул его и увидел на плитках пола слова, нацарапанные чем-то острым: иглой или концом булавки. а Знук сменился нестерпимым жаром. В мозгу все кипело, как в чайнике. Перед глазами словно повесили колыхающуюся кисею. Максимов крепко зажмурился, снова открыл глаза. Кисея исчезла. Теперь он мог прочесть послание, написанное по-русски, большими, чуть кривобокими буквами. «Меня зовут Анита Мариентас, по мужу Максимова. Меня удерживают в заложницах, вырваться нет возможности». против русской армии будет осуществляться крупная диверсия. Речь идёт о какой-то болезни, которая может уничтожить сотни тысяч человек. Точнее сказать не могу, подробностей не знаю. В расположении экспедиционных войск действует лазучик, которого здесь обозначают кличкой Красный. Надеюсь, русское командование прочтёт моё письмо и примет меры. Также очень прошу отыскать моего мужа Алексея Петровича Максимова. Алекс, я тебя люблю. Катится ядры, свищят пули, нависли хладные штаки, вспомяла Анита, созерцая из окна своей келии грозную картину. Русская артиллерия вела обстрел приюта мертвецов. Башня содрогалась от ударов и гремешек во дворе разрывов. Анита оторвала от стягивающего волосы оборча голубую ленту. привязала её к раме раскрытого окна а воис поймут что в комнате женщина не станут цели сюда этого штурма она ждала с той самой минуты как увидела приближающихся к крепости людей в русских военных мундирах вот оно спасение осталось только пережить бой и выйти к своим впрочем гибель от шального ядра не исключалась поэтому анита на всякий случай нацарапала американской булавкой на полу послание в котором изложила все, что удалось узнать к настоящему моменту. Узнала, конечно, до обидного мало. Слышала всего два разговора в подземелье, но и это пригодится штабу Паскевича. Прикрыла надпись ковриком. Стояла, раздумывала, какой бы знак оставить, чтобы нашли. Решение пришло, когда сунула руку в редикюль, где позвякали жемчужины из рассыпавшегося ожерелья. Но тут в комнату ворвался шандор, покрытый пятнами и... пороховой гари. Немедленно уходим, выкрикнул он и схватил Аниту за руку. Она опёрлась, попыталась выдернуть руку, не сумела. Отпустите меня, потребовала звонким голосом, перекрывшим грохот пушечных залпов. Я не хочу оставаться в плену. Вы хотите умереть? Он потянул её к двери. Скоро ваши соотечественники привратят крепость в руины. Здесь никто не уцелеет. Идёмте. Он был чертовски селён, этот венгерский Пушкин, и от него исходила такая убедительность, что Анита не могла сопротивляться. Она шла за ним по лестнице вниз и запиналась на каждом шагу. Она на самом деле клала на ступеньки жемчужины одно за другой. Это было всё, что она могла сделать. "Что вы медлите?" нервничал Шандор. "Быстрее!" Постройки во дворе уже занялись и громко трещали под действием огня. У Аниты запишело в горле. Её защепало в глазах от едкого дыма. Ядра падали справа и слева, точно кто-то гвоздил по крепости гигантским молотом. Выбежали за ворота. Тут было ещё страшнее. К ядрам добавились пули. Ани уже не помышляла об бегстве. Инстинктивно вцепилась в руку своего кавалера, следовала за ним, как привязанная. Верила, в этой огненной гибели он один может её спасти. Он и спас Закинул без лишних нежностей в повозку, сам развернулся, пальнул на обум из четырехствольного «Мариета» в сторону русских позиций. Прыгнул, устроился рядом, прорал вознице. «Гони!» Повозка устремилась по дороге. Анита в последний раз обернулась, и вдруг на вождение. Увидела среди рваных лачев дыма, ползущих над Каштановой рощей, Максимова. Он стоял, держа в руках ружье и провожал повозку, милонхолическим взглядом. Это был он, точно он. Даже через чёрно-серые марева они-то различила родное лицо, знакомую фигуру. "Стой!" вскрикнула она пронзительно и, дрыгнув ногой, угодила вознице каблуком в спину. Купленные бэтти на рынке туфельки были не шибко изящные, зато при случае могли послужить отличным средством как самообороны, так и нападения. Возница охнул, лошади замедлили бег. В чём дело? Ряд Машандор оглянулся и тоже увидел Максимова. А, он хочет нас подстрелить. Ничего, я его опережу. Он скинул пистолет. Анита с истошным воплем двинул его головой в плечо. Раздался выстрел, пуля ушла куда-то в поднебесье. Что вы делаете? возмутился Шандор. Он нас убьёт. Не убьёт. Это мой муж, Алекс. Анита подхватила с ноги, чтобы соскочить с повозки на каменистую обочину. Шандур железной рукой схватил её за подол, дёрнул к себе. Сумасшедшая, хотите под обстрел? И снова возниса. Гони, чёрт бы тебя побрал. Повозка вильнула за поворот, и гром с чадом остались позади. Анита, сдерживаемая Шандуром, выворачивала и тянула шею, стремясь разглядеть милого Алекса, но его уже не было видно. На глаза сами собой навернулись слёзы. Уберите руки. Она захотела Шандору, хлёсткую пощёчину. Какое вы имеете право меня удерживать? Шандор отпустил её, весь как-то сразу скис, заговорил мягче, с паузами. Поймите, я хочу вас спасти. Вы собирались выпрыгнуть, пожалуйста, если не сломаете себе шею, то попадёте между двух огней. Вас пристрелят или наши, или ваши. А я я увезу вас в безопасное место, где я буду сидеть как пчела в табакерке. Пчела в табакерке? Он вдруг задумался. Забавная метафора. Надо будет использовать. Нет, о нет. Пчелой в табакерке вы не будете. Вы будете прекрасным цветком на изумрудном лугу. Шандор, я не понимаю ваших поэтических эпитетов. И, кстати, куда мы едем? В Дебрицэн. Это ненадолго. Мне нужно взять кое-какие вещи, и я сразу переправлю вас туда, где войны ещё нет. Повозка промчалась по улочкам Дебрицена. и остановилась возле высокого здания с колоннами, на фасаде которого красовалась надпись «Араньевика», а под нею медный знак с изображением быка. — Что это? Куда мы приехали? — Это гостиница «Золотой бык», — пояснил Шандур. — Я здесь временно остановился. Выходим. Едва они сошли с повозки, как очутились в окружении людей, в длиннополых рубахах. Люди были настроены воинственно, размахивали саблями, а иные и ружьями. Они обступили Шандора и Аниту плотным кольцом, заголдели непонятно. "Кошут, далой, хотим другого", только и смогла перевести Анита. Один из голосов показался ей знакомым. Она прижала к себе ревекюль, нашарила сквозь ткань лежавший в нём нож. Подумала: "Достать или нет?" Решило пока не доставать. чтобы не провоцировать и не выдорожать заведённую толпу. Мы спасём революцию, мы сумеем. Лицом к лецу с Шандором встал, протиснувшись из ряды соратников, гнусный Михаил. Да, он здесь. Он вышел из своего леса, рычит в поисках добычи. Михаил быстро закаркал по-вергерски, а нида не успевал разбирать. Брызгал слюной, тянул паучьей лапы. Шандор вытащил из-под полы Мариет, наставил Михаилу в лоб. Толпа врождебно загудела. Над головами засверкали клинки. Но Шандор не потерял присутствия духа. В этот миг он смотрел со настоящим героем. Анита не могла не залюбоваться. Зычный, властный голос, уверенное движение. Не вам решать, Кашут избран воля народа. Или что-то в этом роде. Анита не вручалась, что поняла точно. Кончилось тем, что толпа не хотела ступилась, и Шандур, держа в одной руке пистолет, а в другой ладонь Аниты, шагнул под своды Золотого быка. Когда поднялись на второй этаж, вздохнул облегчённо, оружие спрятал. Что они хотели? поинтересовался Анита. Сместить Кашута, законного президента, регента независимой республики. Его утвердил венгерский парламент большинством голосов. Кошут в кратчайшие сроки создал бы и способную армию. Это благодаря ему революция победила. А теперь эти недоноски, эта лесная шваль требуют его отставки. Они невменяемы. Они же жаждут лишь крови. А ещё они хотели, чтобы я отдал им вас. До сих пор не могут смириться с тем, что не довершили расправу. Представляете, что будет, если вы попадёте к ним? Именно поэтому я с вами. Боюсь, вы рано говорите о победе революции, вставила Анита. Деберсон скоро будет в руках Поскьевича. Как говорил ваш главнокомандующий Кутузов, с потерею Москвы не потеряна Россия. То же самое могу сказать о Еберицене и Венгрии. Но сейчас нет времени рассуждать на стратегические темы. Шандур открыл дверь номера. Побудьте здесь, я приду минут через 30. Не оставляйте меня, взмолился Анита, подойдя к окну и увидев внизу беснующуюся шайку во главе с Михаем. Они могут ворваться сюда. Гасин сохраняет северными провинциями с солдатами. Вас никто не тронет, а мне нужно сообщить Кашуту о падении приюта мертвецов и приближении русских. Шандор скрылся за дверью, предоставив Аниту самой себе. Он не запер её на ключ, можно было свободно выйти или на крайний случай выскочить в окно, располагавшееся не так уж высоко. Но аравы ненормальных, словно вырвавшиеся из бедлама, внушала такой ужас, что Анита припочла остаться в номере и отойти в дальний угол. чтобы ее не видно было в оконном проеме. Скрипнула дверь. Анита развернулась на каблуках, как ужаленная, и выставила перед собой руку с ножом. Сама не заметила, как достала его из ридикюля. «Бетти?» В номер вошла. Не вошла, а ввалилась, а с матической дыша, служанка-насмотрящица. Одежда Бетти была в нескольких местах разодрана, а на пухленькой щечке олел свежий рубец. Анита бросилась к ней с радостным возгласом, обняла и расцеловала, как самого родного человека. Ты жива? Откуда ты? Как ты выбрался из крепости? Ох, паночка, задыхаясь, прогундосила Беся, шмыгнула носом, захныкала. Ох, натерпелася, у всех святых гадала. Анезе пришлось потратить немало времени, чтобы успокоить её, вытереть слёзы и сочившуюся из носу юшку кружевным платочком, а также радино фиксироваться рапина на щеке французскими духами вынутыми из редикюля после этого бети смогла поведать как бежала стремглав из осаждённой крепости как спотыкалась о трупы как рядом что-то бахнуло и после будто змеюка цапнуло за обличье как продвигалась через заросли обдряпов одежу как опомнилась уже в дебрицене и побрела на угат в городе ей повезло встретился господин шандор и велел идти в Золотой бык, где дожидалась госпожа. Что будет-то? Что будет? возгласила Бетти, окончив своё повествование и провещала, не ведая, что почти дословно повторяет пророчество царицы Евдакии. Быть дебрезану пусто, а за ним и у всей Украине. Беги, посоветовала Анита, в своей к тебе не пристанут. Русским ты тоже без надобности. Обоснуешься где-нибудь в Польше. «Переждешь лихолетие?» «На какие гроши, паночка?» Горько вымолвила Бетти. «Гроши кот наплакал!» Ани тукальнула. «Шанс!» В изменившихся обстоятельствах Бетти больше не слуга своим прежним хозяевам. Ей бы жизнь свою спасти. Но какой будет эта жизнь, доброй или худой, ей не безразлично. Значит, есть способ договориться. Заполучить такую нужную сейчас союзницу. Я дам тебе денег. Анита высыпала из редикюля десяток золотых. Всё наличность, какая у неё имелась. Бери, это твоё. При виде золота глаза у Бэтти заблестели, но она разочарованно протянула: "То мало". У Аниты было с собой только на текущие расходы. Основной капитал, взятый из России в заграничное путешествие, остался в Цюрихе. Она вынула из-за шеи рубиновый серги. сняла с пальцев все перстни и кольца, кроме обручального. Бросила сверкающие цацки поверх монет. Забирай и это. Батя выторчалась, забыла и про боль, и про свои невзгоды, и про то, что полчаса назад была на краю гибели. Паночка, это как же? Это за правду? Бери, бери, если выполнишь моё поручение, получишь ещё больше. Какое поручение?» Анита объяснила, что в рядах русских войск бьется ее супруг, описала внешность и особые приметы. Сказала, что надо будет передать ему записку, только и всего. И уж он расплатится с Бесси по-царски. «Идти к русским?» – испугалась Бесси. «А ну, как прибьют!» «Ты же не шпионка. Ты с важным донесением. Они тебя с честью примут. Гляди только, чтобы записка не попала в чужие руки». Боюсь я. Перстонавы Брети, но взгляд от притягательной кучки денег и украшений не отвела. Боролась с собой и своими страхами. Анита волнуясь ждала, что победит: осторожность или алчность. Была, разумеется, опаска, чтобы эти для виду согласиться, загребё сокровища, да и сбежишь с ними, не подумав исполнять уговор. Однако приходилось идти в абанк. Анита надеялась, что стремление получить вдвое больше и зажить по-королевски, заставить служанку сдержать обещание. «Отнесу», — решилась Бетти. «Где письмо? Давайте!» Гора с плеч. Анита позволила себе немного расслабиться, улыбнулась дружески и ободряюще. «Ты смелая девушка, но письма пока нет. Я напишу его, когда буду знать, куда мы поедем дальше». Вернулся Шандорр. Они оставили охваченный паникой дебрица и двинулись на северо-запад. Ехали до темноты и ночевать остановились в деревушке, название которой Анита даже при желании не могла выговорить. Всю дорогу Шандор помалчило о конечной цели поездки, и лишь когда устроились в кишёвшем тараканами трактире, раскрыл свой секрет. Час спустя в обильном зале трактира Шандор встретился с человеком лет 50. или немного моложе, чьё лицо обрамляла густая чёрная борода. Владелец трактира и обслуга отнеслись к постояльцам с почёркнутым почтением. Бетти ахнула, увидев чернобородого. Тож кашут. Они те любопытно было познакомиться с вожаком венгерской революции. И она без приглашения подошла к столу. Быть может, Шандор и не желал этого знакомства, но был вынужден любезно представить Аниту и Кашута друг к другу. Анита ожидала, что Кашут, узнав о том, что она из России, разгневается, как Давич и Михай, но президент-регент оказался человеком интеллигентным, повел дискуссию хоть и в резких, но не выходящих за рамки этикета, оборотах. Он выразил сожаление, что у армии императора Николая ввязался чужой конфликт. «Россия, серьезный соперник», — отметил он, — но Венгрия будет бороться за свою свободу до конца. Кашот подчеркнул, что борьба будет честной, без подлых уловок. От его речей веяло игрой на публику, как и подобает речам умелого политика. Тем не менее, у Аниты он вызвал уважение. Она до сей поры не смогла определиться в своем отношении к войне, в горнило которой ее угоразило попасть. Кто тут прав, кто виноват? Содить было сложно. Юшка, конечно, она не собиралась, да и не имел таких полномочий говорить с кашутом от имени российского монарха. Проронила лишь несколько фраз на тему методов борьбы. Кое-кто, сказала она, готов употребить самые низменные средства ради достижения победы. Кашут заволновался. Эти кое-кто были ему известны. Михаил и её же с ним попосле крови не столько врагам республики, сколько своим товарищам по революционному движению. Действуя бесчестными, а по часто и откровенно звериными методами, они наносили непоправимый урон репутации новой власти и отпугивали от неё ещё не определившийся слой населения. А ведь согласившись с общими правилами под руководством правительства, могли бы усилить народную армию, принести пользу на полях сражений. Они в Думе Осеяла трибунную риторику от того, что имело истинное значение, и поверила Кашоту. В добавок ему втудил Шандор, которого она знала намного лучше и который ни разу не дал повода усомниться в его безупречной порядочности. Поднявшись в отведенную ей комнатушку, она поискала письменные принадлежности, не нашла. Ощепила ножом лучину от сула, оторвала от своего головного убора челую ленту, отстегнула от платья американскую булавку. раскрыла её. Не помуршившись, ткнула иглой себе в предплечье. Взяла лучину и, макая её в выступившую на смоглой коже кровь, вывела на ленте две короткие фразы. В ту же ночь, ближе к рассвету в Бетте, никем не замеченная, покинула убогий трактир и направилась обратно к Дебрицуну. К исходу июня, после почти месячного пребывания в Венгрии, Русская армия не принимала участия ещё ни в одном маломальски значительном сражении. Её боевые потери составляли менее сотни человек. А вот холера, эта собачья смерть, как её называли в народе, явившись ниоткуда, унесла только за первую неделю 4000 жизней. Генерал-фельдмаршал распорядился дважды в день, утром и вечером, доставлять ему с водке. Сколько ещё человек умерло, сколько выявлено заразившихся. Сводки удручали. Жесточайшая болезнь истребляла армию, похлещ её любого врага. От почти полутора сотен тысячного войска за 4-5 месяцев не останется никого. А тут ещё сообщение о том, что основные силы венгров, дотоле бившиеся со втрицами Словакии, оставили затею взять Вену и двинулись на свидание с русскими. Кулак Венгров был внушителен, до 40.000 штыков. И управлял им опытный Георгий, уже изрядно потрепавший вояк Франца и Осифа. Посковеч не сомневался. Променад завершён. Отныне начнётся настоящее противостояние. Грядут и нешуточные баталии. Но как быть с холерой? Иван Фёдорович приотменно помнил эпидемию 1830 года, когда вся колоссальных размеров страна осебенила на много месяцев. Полмиллиона инфицированных, из коих более половины скончались в ужаснейших мучениях. Всеобщее умопомешательство. Холерные бунты в Петербурге, Тамбове, Севастополе, в Старой России. Вот и ныне моральный дух вереной Посковечской армии был подорван Призрак кослявой старухи в саванне и с косой виделся всякому, от рядового до генерала. Это было хуже, чем картечь. Совершенно невозможно было угадать, кто пойдет следующим. Медики сбились с ног. Возможные меры предосторожности были приняты. Всем безразборочи нам предписывалось иметь при себе уксус или раствор хлорной извести. Их выдавали в лазарете. Протирать ими как можно чаще руки... участки леса около носа и виски. С этой же целью некоторые, не желавшие возиться с хрупкими стеклянными пузырьками, носили в карманах билильную известь, которой и натирались. Рекомендовалось также вдыхание паров дёгтя и умеренное употребление вина. Последнее было встречено с одобрением, однако ни одна из мер радикальным образом не работала, и холера продолжала свирепствовать. Это не может быть случайностью, бубнил майор Капнестов. Это не может быть случайностью, соглашался с ним Максимов, и оба, каждый в меру своих навыков и возможностей, пытались вычислить диверсанта, который пустил заразу под сенью российского флага. Максимов жил в походной балатке вместе с Грином и двумя пехотными офицерами. Грин умудрялся даже в холерном садоме сохранять самообладание. При крушении "Афиби" на озере Балатон он сумел спасти свой саквояж, набитый всякой всячиной. И в свободное от переходов и кратких перестрелок время с удовольствием перебирал его содержимое. Саквояж весил по меньшей мере фунтов 20 и казался бездонным. В столь ёмкое вместилище, в купе с увесистым содержимым, должно было неминуемо утонуть, и Максимов выразил удивление по поводу того, что американец удалось сохранить при себе сей предмет. Грин ответил, что сразу после взрыва нырнул в Балатонскую пучину и подобрался к окаяж среди обломков, опустившихся на дно. Благо катастрофа произошла неподалёку от берега, и глубина оказалась не великой. Что же ценного в этом сокваяже, раз вы не позабыли о нём даже в такую критическую минуту? полюбивствовал Максимов. На что, Грин ответил с загадочной полуулыбкой. Как-нибудь Увидите, как-то раз Максимов застал американца за занятием, годным разве что для детей. Тот вынул из акваежа и запустил в воздух модельку сигарообразного аэростата. Моделька летала на уровне вытянутой вверх руки, стрекотала как кузнечик и выписывала круги. Чем это вы забавляетесь? хмуро спросил Максимов. Он только что столкнулся с санитарами в противохолерных костюмах, несущими очередную жертву. собачьей смерти. Да вот, вещщица вроде бы пустячная, но с большим будущим. Грем поймал модельку на лету, что-то в ней подкрутил, запустил вновь, и она принялась выписывать в воздухе восьмёрки. Это, как видите, прообраз управляемого летательного аппарата. Его автор мой знакомый часовщик. Механизм обычная часовая пружина, которая после завода медленно распрямляется и приводит в движение пропеллеры. Пружина очень хорошая, Этот аппарат на одном заводе может пролететь целую милю. Нашли чем удивись, пробурчал Максимов. Если запустить в мангольфиер или шарльер, он пролетит гораздо дальше. Ещё и груз с пассажирами поднимет. Да, но традиционные воздушные шары не управляемы. В этом и главная проблема. Смешно, ваши друзья встретили недавно во время осады Венецы Запустили бумажные аэростаты, которые должны были засыпать город бомбами. Но подул неблагоприятный ветер, а аэростаты отнесло в сторону, и бомбы стали падать в австрийский лагерь. Чем же ваша игрушка лучше? У неё есть рулевое управление. Грин снова поймал модельку и показал Максиму лопасти из тонких дощечек позади удлинённого баллона. Я могу выставить их, как мне вздумается. и таким образом задать этой игрушке определенный маршрут и высоту полета. Я сожалею лишь об одном, человечество еще не изобрело двигателя, который можно было бы поставить на настоящий аэростат, способный поднимать людей. Часовая пружинка для такой махины слабовата. «В таком случае в вашей безделушке красная цена – грош в базарный день», – отрезал Максимов, испытывая раздражение. «Грош?» – спокойно отреагировал американец. Я бы дал за него побольше. Как это у вас? Червонный? Червонец. Поправил Максимов, и в голове что-то закрутилось. Точно заработал до да то ли стоявший часовой механизм. Джимми, постойте. Как вы сказали? Что это вы так напряглись, Макси? Возрелся на него Грин. Я чем-то оскорбил ваш слух? Нет, наоборот, вы наткнули меня на мысль. Гениальную. Бросьте развлекаться. Идем со мной. Максимов? подашёл к осторожного американца к майору Капнестову, где и поделился своими соображениями. Они были приняты, хоть майор для виду и похмыхивал. Это он так завидовал, что гениальная идея посетила не его, а какого-то полуштатского. Как бы то ни было, надо проверить, решил он, и все трое направились к полевой кухне. Там, возле пятидёрного котла, сварившегося борща возился ражаловный из адъютантов поручик червонной подкладывал в огонь поленья Что, свыклись уже со своё участию? осведомился жандармский майор схицицей. Всегда при идее в атаки не бросают, чем не блаженство. Что вам угодно? тускло отозвался червонной. Капнистов выдержал паузу и гаркнул. Господин поручик, извольте сознаться. В чём? Изумленно округлил рот, бывший адъютант, его сиятельство. «В том, что вы агент мятежников?» «Что?» «Не отпирайтесь. Нам ведомо, что в расположении армии действует диверсант, именуемый красным. Это вы и есть. Червонный, красный, так?» «Ну, знаете...» Остолбенил поручик и в следующую секунду дал петуха. «Это уже переходит, и я буду жаловаться его сиятельству. Меня и так оскорбили, безвинно. Перестаньте надо мной измываться, в конце концов!» Он шагнул в сторону, намереваясь куда-то уйти, но попал в объятия Джеймса Грина. Затрепыхался, как пойманный щегол. Американец толкнул его к майору, а тот уже доставал свой тульский пистолет, блестевший латунной фурнитурой. «Выверните карманы!» – приказал Камнистов. «Живо!» «Вот еще!» – с вызовом ответил поручик. «Я вам не мужик, я дворянин, требует цивилизованного обращения!» «Подержите-ка этого оратора, господа!» попросил майор. Максимов и Гринь схватили поручика за руки. Он заблежил, стал дёргаться, но Капнистов уже обыскивал его мундир. А это что? Из кармана на свет была извлечена склянка с прозрачной жидкостью. На извесковый раствор не похоже. Может, уксус, которым вы, согласно предписанию, ручки свои холонные протираете, чтобы холеру не подцепить, а? Капнистов со вздоем предосторожностями ответил крышечку. Нос в склянку совать не стал, махнул ладонью, как делают химики, чтобы ощутить запах и при этом не отравиться. «Нет, уксусом не пахнет», — Капнисов завинтил крышечку, обернул склянку платком, бережно опустил себе в карман. Перчатки с рук снял и бросил в огонь, пылавший под котлом. «Отдадим иску лапам, пусть разберутся. А этого я допрошу со всем пристрастием, он у меня все скажет». Нет, нет, поручик совершил невероятный рывок и освободился из удерживающих его рук. Это выше моих сил, я не могу. Он схватил палена и метнулся к майору, но тот шевельнул рукой, пистолет чихнул и поручика отшвырнуло к котлу. Он выронил палена, закашлялся. На его плече расплывалась бурая клякса. Все сами виноваты. Я вас научу быть покладистым, наставительно бронил майор. Ну-ну, не бледнейте. Раноч буховое Но я чебуховой раны, а может, я от испуга поручик сам лел, сделал два-три неверно шажка, не удержал равновесия и навалился грузью на край котла. В глаза ему шабанул обжигающим паром. От крика, застрявшего в горле, он повернулся. Дурак, куда? в один голос вопил Максимов и Капнистов. Грин тоже выкрикнул что-то по-английски. Все трое рванулись к поручику. Но тот, вот уж дурак так дурак, глася от боли, шатнул котёл. и опрокинул на себя все пять ведер кипящей жижи. Сделал он это ненарочно, просто оплоумил. Трудно поверить, что человек в здравом и трезом рассудке стал бы учинять над собой такое. Нечеловеческий вой разнесся над лагерем. Максимов, Капнистов и Грин замерев, не могли оторвать взглядов от корчившегося на земле тела, облепленного лепестками капусты и звездочками свеклы. А слепший и красный, воистину красный как томат, Поручик бился в судорогах, хрипел, захлёбывался. Прибежали санитары из лазарета, стали сдирать со шпаренного одежду. Максимов отвратился от этого невыносимого зрелища и пошёл прочь. За ним плёлся Грин. Капнистов остался с санитарами, толдычил как заведённый. Водурак, ну и дурак, и прибавлял с корговоркой: "Что хотите делать? Он мне нужен живой". Максимов с Грином В гробовом молчании дошли до своей палатки. Каждый переживал увиденное, никто не решался произнести ни слова. Безмолвие разрушилось, когда с левой стороны прогремели подряд 4 выстрела. Максим вздрогнул. Что там ещё такое? Они с американцем побежали на звуки стрельбы и над кулисом на Гунтера и двух рядовых, которые со задачными физиономиями рассматривали что-то, лежавшее в кустах. «Что тут у вас?» — спросил Максимов. «Да вот, извольте видеть, ваш брось!» — сдвинулся чуть в сторону Унтер. «Деваха мертвая! По виду из тутошних!» В траве лежала, разметав руки, девушка лет двадцати пяти, с двумя пышными косами, заостренным носиком и пухленькими щечками, на одной из которых запекся небольшой шрам. Грин нагнулся к ней, пощупал пульс, скорбно гибнул Максимову. Дескать, ничем уже не помочь. «Как есть мертвая», — подтвердил Унтер. «Хлопцы мои дозор несли». Он повел коричневым пальцем на рядовых. «Вон там в ложбинке стояли. Слышат, койкнул кто-то. Танехонько так. Бегом сюда, а тут трое с кинжалами, что твои обреки. И девка лежит. Мои выпалили да мимо». Далече было. Прогудел Басом один из рядовых. Рослая детина... с казацкими усещами. «Одного задели, кажись, но не сильно». «А не дёру!» — решил вступить в разговор второй, низенький и тщедушный. «Мы за ними, они в лесок, и след простыл. Вернулись мы, а девка не дышит уже». Максимов наскоро перевел американца услышанное. «Ножом в грудь, три раза», констатировал Грин и указал на окровавленные прорехи на платье убитой. «Жаль, красивая была девушка». За что они её? Наверняка же земляки. При нейсонное было, прояснил рослый солдат. Торбочка несла в полотняной. Откуда знаешь? До кмысти мохой видели. Торбочку цыган забрал. Он у тех троих вроде за главного. А когда на с гора карабкался, обронил кое-чего. И солдат показал на заскорузлую ладонью искусная сделанную серьгу с рубиновым камешком. «Да, Кося, командиру снесу!» Узер протянул к Сережке свою в лапищу, но его опередил Максимов, схватил Сережку, поднес к самым глазам. «Что за дьявол?» — громко прошептал он по-французски, чтобы понял один американец. «Это серьга Аниты». «Вы уверены?» «Руку даю на отсечение. Это из тех украшений, что достались ей от матери. Прекрасно их помню, она никогда с ними не расставалась». «Каким образом украшения вашей супруги оказались у этой... Амареллиды?» «Невозможно допустить, чтобы они были вынуты из ушей так, чтобы Миссис ничего не заметила». «Вы на что намекаете?» Вызверился Максимов, и в нем всколыхнулась новая волна ненависти к американцу. «Макси, не начинайте, я всего лишь строю предположения. Оставьте свои предположения при себе, это все из-за вас!» Максимов повернулся к унтеру и перешел на русский. «Что-нибудь при ней нашли?» Да кто же искал-то? смутился Унтер, косясь на зарезанную гундину. Приказа не было, я велел ничего не трогать. Максимов рассмотрел девушку внимательнее, взял её ещё тёплую руку, разжал стиснутый кулак. А это что? Из кулака выбыло скомканная лента, перепачканная алым. Максимов поднял её, аккуратно расправил. Все присутствующие с любопытством воззрелись на неё. Кунцер поскрёб ногтём, брит затылок. "Не как написано чего это? Кровью". Охнул Кузьмик рядовой и перекрестился. Лента блеснула на ветру в дрожащих пальцах Максимова. В глазах рябило. Он напрягся, сфокусировал взгляд. Увидел среди пятен на ленте слово "Алекс". И сердце заколотилось так яро, как никогда в жизни. Ещё одно послание от Аниты. А Серёжку она передала, чтобы он не сомневался в подлинности написанного. Эти простые истины продрались сквозь запланише голову в адный ком. Они были очевидны, и Максимов принял их за аксиому, принял их как аксиому. Теперь уже не имело значения, кто эта девушка, что ещё было у неё в торбочке и как бандиты узнали о её богатстве. Теперь надо было во что бы это ни стало прочесть письмо. Он сразу подметил, что субстанция, которая была использована вместо чернил, мысленно употребил такой неказистый и раздутый канцеляризм, чтобы не думать о том, что это может быть кровь Аниты. Давно высохла и поблекла. Письмо написано не сегодня, а то и не вчера. Кстати, и обувка у девицы курьера из гваздана, а платье всё в дорожной пыли. Прошагала немало верст, прежде чем достичь места своей погибели. Поверх бук начертанных на ленте чем-то тонким, но не пером. Рдели пятна свежей крови. Без сомнения, то была кровь, убитая вестница. В борьбе с разбойниками девушка зажала ленту в кулак, однако кто-то из нападавших все же успел отхватить ножом некоторую часть. Об этом свидетельствовал криво обрезанный конец ленты. Выходит, для бандитов она тоже представляла известную ценность. Может, и охотились первую голову за ней, а торбочку... прихватили заодно. Как бы ни вмешавшиеся служивые, унесли бы послание целиком, а труп скинули в текущую рядом речонку. Не оставили бы ни малейшего следа. Что там, Макси? поторкнул Максиму американец. Что-нибудь прочитали? Почти ничего, признался Максим в досаде. Вся лента заляпана, а конца её вовсе нет. Различаю только в начале. Задив, Милли 100 хай и далее. Алекс, меня зовут в. Ну да. Информация не сказать, чтобы исчерпывающая. Относительно первой фразы у меня никаких соображений. А вторая, скорее всего, означает: Алекс, меня везут в. Ну вот куда?